Глава двадцатая Покажи мне. Да там обычный порез! Отмахнулся Киран и попытался выдернуть руку, но Билли умела быть настойчивой и очень цепкой. Ты меня знаешь, либо добровольно покажешь, либо я сама посмотрю. Вздохнув, парень подцепил криво завязанный узел и размотал бинт, под которым неуклюже спрятал длинный порез через всю ладонь. «У тебя игра на выходных», — напомнила Билли брату. «Мама не могла сделать тебе сэндвич?» «Мне семнадцать, а не пять. Оно и видно». Она отправилась в ванную комнату, где хранила внушительных размеров аптечку, набитую лекарствами и препаратами на все случаи жизни. Чтобы найти новый бинт, пришлось перерыть все содержимое до самого дна и выложить основную часть коробочек и бутыльков в ванную тумбу. Похватав необходимое, Билли вернулась к брату, обработала порез и наложила свежую повязку, которая не выглядела так, будто Киран вырыл тюремный подкоп, а потом перемотал рану первым, что попалось под руку. За следующие несколько часов Селленджеры успели обсудить всех родственников и часть особо ярких общих знакомых, а также дела Кирана в школе. Остаток времени они потратили на просмотр выбранной наугад комедии, сюжет которой Билли так и не уловила до конца. Когда на экране появились финальные титры, она отпустила руку Кирана, которую продержала половину фильма, встала с дивана и быстро скрылась в ванной комнате, откуда вернулась спустя десять минут с бинтом на руке и намеренно проигнорировала вопросительный взгляд брата. «Ну зачем? Затем?» оборвала его Билли и переключилась на быструю уборку в комнате после недавнего кинопросмотра. Как только она ушла в спальню, чтобы переодеться, раздался крик. «Билли! Телефон!» Споткнувшись по пути о небольшой комнатный пуф, Билли вскрикнула, потерла ушибленную ногу и вернулась в гостиную, где ее ждал подозрительно ухмыляющийся Киран. Похоже, кто-то успел заметить высветившееся на экране имя — Адам Миддлтон. Билли забрала у него телефон. «Привет!» «Да, все в силе. Я спущусь через минут пять-семь». «Ничего, если мы подбросим Кирана до дома. Это недалеко. Супер, спасибо. Мы скоро будем». Игнорируя немой вопрос Кирана, Билли вернулась в спальню и по-спортивному быстро переоделась в темные джинсы, шифоновый топ накинула сверху классический черный блейзер, захватила сумку и остановилась перед Кираном. «Готов?» «Готов!» И хотя он улыбался, Билли безошибочно считала в его взгляде уже знакомую ей грусть. «Еще бы! Веселье окончено, и сейчас он вернется домой, где их чересчур беспокойная мать обязательно вытрясет из него все подробности встречи с сестрой, а после потока причитаний и возмущений, вываленных нагвол у бедного Кирана, непременно отправит Билли сообщение с очередной порцией упреков. Эй! Она коснулась его носа указательным пальцем и улыбнулась. «Не унывай, чемпион! Может, все-таки приедешь на семейный сбор? Не хочу сидеть в этом цирке один!» — буркнул Киран. «Иди сюда!» — она притянула брата и крепко обняла. «Я подумаю, ладно?» «Спасибо!» — кивнул он и, подхватив с пола рюкзак, направился к выходу. В ожидании Билли Адам еще раз посмотрел последние отчеты, которые уже знал чуть ли не наизусть. «И вновь привет!» — улыбнулась она, занимая переднее сиденье и подмечая костюм Миддлтона и знакомый темно-зеленый галстук. Удивительное постоянство! «Привет!» — отозвался Адам и окинул ее оценивающим взглядом. Выглядела Билли одновременно просто и привлекательно. Настолько, что ему пришлось срочно посмотреть в сторону и повернуться к Кирану, который с комфортом развалился на заднем сиденье, скинув рядом свой рюкзак. Пожав парню руку, Миддлтон завел машину и, стараясь не встречаться взглядом с Билли, спросил сразу у обоих. «Как прошел день?» «Пролетел незаметно», — вздохнула Билли и повернулась к Кирану. «Может, когда закончу с этим...» «Проектом ты приедешь ко мне на все выходные?» «Я только за!» — оживился парень и пригрозил. «Поэтому вам двоим придется ускориться!» «Это мы с радостью!» — усмехнулась Билли и посмотрела на Адама. «Поехали!» Подергиваясь под музыку в наушниках, Кирн всю дорогу бегал любопытным взглядом по салону БМВ, спине, затылку и профилю Адама, и в какой-то момент неожиданно протянул — «Минуточку!» Он вытащил наушники, выглянул между сиденьями, как недавно сделала его сестра, и внимательно присмотрелся к одежде Миддлтона. «А вы случайно не из...» Договаривать Кирн не стал. Улыбка слетела с его лица, и парень перевел недовольный взгляд на сестру. «Значит, не опасное дело?» Хмуро заключил он и, откинувшись на спинку сиденья, отвернулся к окну. Кир! вздохнула Билли. Не начинай, пожалуйста! И не планировал! буркнул он, скрестив руки на груди. Билли с грустью смотрела на брата еще несколько секунд, после чего отвернулась и притихла. Остаток пути до дома Селлинджеров прошел в напряженной тишине. Киран продолжал дуться или стал страницы соцсетей в телефоне. Билли молча смотрела в боковое окно, а Миддлтон поглядывал на обоих краем глаза через зеркало и неизбежно возвращался к мыслям о своей семье, которая также в штыки воспринимала его работу. Когда машина остановилась рядом с двухэтажным частным домом в тихом жилом районе Чикаго, младший Селлинджер молча открыл дверь, пробормотал под нос. «Всем пока!» и пулей выскочил на улицу. «Кир!» — позвала его Билли и, вылетев вслед за ним, догнала на полпути к дому. «Киран!» — схватив брата за локоть, она развернула его к себе и с обидой воскликнула. «Зачем ты так?» «Ты обещала, что не будешь заниматься опасными делами!» — выпалил Киран и потер переносицу, пытаясь успокоиться. Но гормоны и эмоциональный характер не позволяли это сделать. «А теперь сотрудничаешь с ВБР! Не кричи ты так!» — шикнула Билли и отпустила его локоть. «ФБР не берется за простые дела!» — продолжал бушевать брат, но уже в полголоса. «Кир, успокойся, пожалуйста! Я консультант по некоторым вопросам, и не более того!» «Да неужели?» — прищурился Киран. «Лучше бы она соврала, что они с Адамом встречаются!» Вот только ее брат с детства обладал редкой чувствительностью ко лжи, и даже сейчас он не особо поверил в ее историю с безопасными консультациями. Упрямство Кира нахватило на пару минут, после чего он сдался, поцеловал сестру в щеку и скрылся в доме. Билли осталась стоять на том же месте, обняв себя за плечи в этом тянущем на дно чувстве полного одиночества на пороге родного дома. Как и два года назад, когда и казалось, что весь мир ополчился на нее, а семья видит в ней лишь предателя и эгоистку. Все это время Адам наблюдал за происходящим из окна БМВ. Возможно, ему стоило сделать вид, будто он ничего не заметил и не услышал, ведь они сбили чужие друг другу люди. Но смотреть на нее, застывшую, потерянную в своей печали, было выше его сил. Миддлтон вышел из машины. Может, стоит отвезти Билли обратно домой? А встречу с семьей Дженнингс провести без нее? Вряд ли ей нужно еще одно эмоциональное потрясение». Адам подошел к девушке и, поколебавшись пару секунд, осторожно коснулся ее плеча. Вздрогнув, она растерянно посмотрела на его руку, но промолчала. «Как ты?» «Не очень», — призналась Билли, стараясь не расплакаться. «Но это временно. Как и почти все, что есть в ее жизни». Она мягко выскользнула из его руки и направилась к БМВ. «Ты ведь не ждал, что она сейчас начнет изливать тебе душу?» — спросил сам себя Адам Миддлтон. Проводив ее задумчивым взглядом, он вспомнил о данном Лео обещании и вернулся обратно в машину. «Если хочешь, я отвезу тебя домой», — предложил Адам и повернулся к Билли. «Время еще есть». Заметив на ее левой ладони бинт, Миддлтон нахмурился. «Все селлинджеры не умеют обращаться с ножами или только младшие члены семьи. И куда делся бинт самого Кирена?» «Нет», — покачала головой Билли. «Я хочу поехать. Тем более я обещала». Она пожала плечами и посмотрела на улицу через окно. «Извини за эту сцену. Все нормально. Я тоже проходил через это». В моей семье такие концерты раньше происходили почти каждый день. Адам давно сбился со счета, сколько раз мать или отец устраивали представления с выносом мозга. Причем у каждого были свои методы воздействия на сына, но вместо «хороший коп, плохой коп» было «занудный родитель, взрывной родитель». И только сестра всегда хранила молчание, но ее грустный взгляд, полный переживания и страха за него, действовал гораздо сильнее любых претензий и нравоучений старшего поколения. «Твой брат умный парень, и он очень тебя любит. Со временем Киран поймет», — выдержав небольшую паузу, он добавил, «и раз мы все-таки едем, мне нужно сделать еще кое-что». Билли отвлеклась от разглядывания тротуара за окном и повернулась к Миддлтону. — О чем ты? — Открой, пожалуйста, бардачок. Там должен быть небольшой продолговатый футляр. Заинтригованная Билли шмыгнула носом и потянулась к ящику, внутри которого будто экспонаты на музейной полке лежали пистолет, пара ручек, упаковка бумажных платков, антибактериальные салфетки, зарядное устройство и упомянутый Адамом продолговатый твердый футляр из натуральной кожи. «Интересно, у него везде такой аномальный порядок?» «Миддлтона, наверное, и врасплох не застать внезапным появлением» в то время как Билли нужны минимум сутки, чтобы подготовиться к визиту гостей. В отличие от Адама, в бардачке Дэна вечно творился хаос из мелких предметов. Разношерстных документов, информационных распечаток, пресс-релизов, исписанных блокнотов и набросков статей, часть из которых Билли хотела использовать для розжига родительского камина. «Что внутри?» — поинтересовалась она, протягивая футляр. «Гигантская ручка-пистолет?» «Прибор для стирания памяти? Красная ядерная кнопка?» «Мне нравится ход твоей мысли», — усмехнулся Адам. «Но, увы, все гораздо прозаичнее». Он раскрыл футляр и продемонстрировал аккуратно сложенный черный галстук. «Всегда вожу его с собой. На встрече, которая нам предстоит, цветные будут не совсем к месту». Пока Билли обдумывала его слова, Адам поднял воротник рубашки, распустил темно-зеленый галстук и аккуратно положил его на колени, после чего достал из футляра черный и внимательно осмотрел его со всех сторон, проверяя отсутствие на ткани серьезных заломов и вмятин. — Да он, наверное, шутит, — мелькнуло убили. — Но нет. Адам не шутил и даже не пытался. Убедившись, что галстук не повреждён, он попытался завязать ровный узел, глядя на свое отражение в зеркаль заднего вида. «С этим всегда сложнее, чем с остальными», — пробормотал Миддлтон, недовольно поглядывая на результат, после чего распустил галстук, чтобы повторить попытку, но и та оказалась не самой удачной. А полумеры не в духе Адама. «Давай помогу», — не выдержала Билли на его третьем заходе. «Или мы здесь присидим до нового тысячелетия». «Или пока моя матушка не выскочит из дома, чтобы лично проверить, с кем ее безголовая дочь сидит в машине». Добавила она про себя. Адам взглянул на нее в полоборота. «Умеешь?» Поджав губы, Билли кивнула. «И не надо так переживать. Слишком много шума из-за обычного галстука». Миддлтон посмотрел на свое отражение и на длинные хвосты галстука, перекинутые через шею. Ни на какие подробные комментарии у Билли не осталось сил. «Иди сюда, мистер Павлин», — велела она. — Эй! — отозвался Адам и тепло улыбнулся. — Я просто люблю хорошие галстуки. Задержав на нем взгляд, Билли тихо усмехнулась, подалась вперед и принялась завязывать хорошо знакомый ей узел. — Тебе очень повезло! — заметила она между делом. — У меня черный пояс по завязыванию галстуков. Все началось с отца, которому Билли в течение многих лет помогала собираться на работу, когда еще жила дома с родителями. У ее матери этот процесс вызывал мигрень и нервный тик. А полтора года назад она стала завязывать галстуки Дэну, у которого был целый шкаф стильных костюмов. Хотя, справедливости ради, на шее Розенберга галстуки появлялись не так часто. «Похоже, Адаму и правда повезло», Он оказался единственным в семье, кто в принципе носит костюмы, а Мария открыто заявила о своем нежелании связываться с его галстуками, и постепенно Миддлтон принял как данность, что здесь ему придется справляться самому. Но теперь, затаив дыхание, Адам с неприкрытым интересом наблюдал, как пальцы Билли ловко скользят по гладкой ткани галстука и впервые боялся пошевелиться. Наверное, он мог бы смотреть на это целую вечность, если бы не тревожные звоночки, заигравшие при его приближении к установленным границам. Затянув идеально ровный узел, Билли опустила воротник рубашки и выровняла галстук. «Готово, агент Миддлтон», — объявила она. Замерев на мгновение, сердце Адама ударило с двойной силой, и его стук разлетелся по телу легкими разрядами тока, возвращая из комы все, на что давно не хватало ни сил, ни надежды. Адам смотрел на Билли, молча и неотрывно, забыв обо всем, что они обсуждали до этой минуты, пока внутри него трещали по швам выстроенные барьеры и стены, которые слишком долго скрывали его от остального мира. А ведь с ними было безопасно, не больно, правильно». Никто в здравом уме не хочет испытывать боль, и неважно, по какой причине. Мария почти свела Адама с ума своим отравляющим присутствием, и он был готов на все, чтобы больше никогда не возвращаться обратно и не испытывать этой унизительной слабости перед чужой волей. Мария была в его жизни слишком долго, и даже после своего ухода осталась во всем и везде в шкафах с пустыми вешалками, в стакане с одной зубной щеткой на ванной полке, в запахе нового кондиционера для белья, в фантомных воспоминаниях, связанных с каждым предметом интерьера и даже в частицах воздуха, намертво пропитанных ее дорогим французским парфюмом. Какая ирония! Адам избавился от всего, что могло вернуть его к болезненным мыслям о прошлом, но пустота вокруг — издевательски напоминала о том, что наполняло ее до момента разрыва. «Поехали!» — раздался тихий голос Билли. Смутившись, она откинулась на спинку сиденья и уткнулась в телефон, где успели выстроиться в ряд возмущенные сообщения матери. «Поехали!» — немного неуверенно повторил за ней Адам и, наконец, повернулся к рулю, зацепив взглядом свое отражение в зеркале заднего вида. Галстук был завязан настолько хорошо, что Миддлтон невольно коснулся его рукой. «Спасибо», — улыбнулся он, — «я бы точно не завязал лучше. Такое мастерство нуждается в регулярной практике». Розенбергу чертовски повезло. Помрачнев, Адам слишком резко повернул ключ зажигания, намеренно возвращая себя к мыслям о работе и о непростом разговоре с семьей погибшей Трис Дженнингс. «Что с рукой?» — поинтересовался он между делом, складывая темно-зеленый галстук в футляр. «С рукой?» — Билли посмотрела на свою ладонь. «А, обычный порез». Нож соскользнул, — отмахнулась она и отвлеклась на входящее сообщение. «Почему ты не зашла вместе с братом?» «Потому что не готова к очередному насилию над мозгом?» — мысленно отозвалась Билли и, покрутив в руках телефон, пробормотала. «Так себе из меня овощей». «Почему-то я тебе не верю», — пробормотал Адам, сверяясь с картой в навигаторе. «Поехали отсюда поскорее, прошу тебя», — взмолилась она, поглядывая в сторону дома через боковое окно Миддлтона. «Иначе моя мать живьем нас съест». «Уже едем», — кивнул он, выруливая на дорогу. «Не хотелось бы стать фирменным блюдом для твоей мамы». — Боюсь, это место занято, так что не советую пополнять ряды этих счастливчиков, — буркнула Билли, отправляя телефон в беззвучный режим. — Учту на будущее, — едва слышно отозвался Адам, не сомневаясь, что Билли имеет в виду Розенберга. — Хотя... кто разберет этих Селлинджеров?